Глава четвёртая. На этот раз газеты не солгали. Доктор Сорокин действительно существовал и творил чудеса. Пресса без особого труда разыскал его лечебницу. Она находилась недалеко от города Сакраменто, в живописной долине. Прекрасный сосновый парк окружал целый городок белых зданий. Весь этот городок принадлежал местному врачу, известному хирургу Круксу. пригласившему Сорокина для постановки новых методов лечения. Просто очень понравилось лечебнице и весь распорядок жизни в ней. Сорокин не устанавливал для больных строгого больничного режима, предоставляя им значительную свободу. Отчасти этому способствовал и сам метод лечения. Больные принимали в определённые часы порошки или микстуру, некоторые из них подвергались рентгенизации, и все должны были являться на освидетельствование через каждые 3 дня. Их взвешивали, измеряли рост, длину конечностей, фотографировали. В остальное время больные чувствовали себя совершенно свободными. Взрослые вели свой обычный образ жизни, ели любимые блюда и распоряжались своим временем, как хотели. Им только не позволялось выходить за пределы больничного парка без разрешения врача. Престо предоставили отдельный небольшой коттедж, окружённый прекрасным цветником. Запах цветов и сосны наполнял комнаты. После огромной и роскошной виллы коттедж показался просто очень маленьким и даже бедно обставленным, но это нисколько не огорчало его, ведь он собирался начать новую жизнь, поэтому и вокруг него всё должно быть совершенно новым. Первое свидание Прэста с доктором Сорокиным произошло в кабинете врача во время приёма. Доктор удивился, увидев Прэста в качестве своего пациента, но сумел хорошо скрыть своё удивление и, главное, не рассмеялся. что сразу расположило Тоня к врачу. На что вы жалуетесь, мистер Преста? На судьбу, ответил Преста. Сорокин, с видом понимающего человека, молча и сочувственно кивнул головой и сказал: Неумолимая судьба для нас современных людей всего только закон причинности. Поэтому мы больше не умоляем судьбу, мы сгибаем её в баранй рок. Вы последний больной? Приём у меня окончен. Пойдёмте в парк, и там побеседуем, добавил он, посмотрев на часы. Был прекрасный летний вечер. Престы и Сорокин шли по дорожке, усыпанной жёлтым песком, направляясь в отдалённую часть парка. Итак, вы жалуетесь на судьбу? повторил Сорокин. Да, горячо ответил Престы. Почему человек может переменить фамилию, местожительство, профессию, подданство, но не может переменить своё лицо. Оно как проклятие, как печать Каина, неизменяемо, если не считать медленного возрастного изменения от младенчества до старости. Доктор покачал головой. Вы неправы. Вы совершенно неправы. Не только наши лицо, но и формы всего нашего тела не представляют собой чего-либо стойкого, неподвижного. Они подвижны и текучи, как река. Тела наши непрерывно сгорают, улетучиваются. И на месте уплывшего всё время строится новое. Через мгновение вы уже не тот, что были, а в продолжении нескольких лет в вашем теле не останется ни атома из тех, что составляют сейчас ваше тело. И тем не менее, сегодняшний я как две капли похож на вчерашнего, со вздохом сказал Преста. Сарокин улыбнулся. Но это была не обидная для Преста улыбка. Доктор улыбнулся его словам, а не жестом. Да, Иллюзия постоянства форм имеется. Но эта иллюзия получается от того, что формы тела строятся вновь по тому же самому образцу, как и тело, уплывшее, сгоревшее в обмене веществ, исчезнувшее. И строится тело в том же самом виде только потому, что органы внутренней секреции своими гормонами направляют строительство по раз намеченному плану. Но разве это не говорит о постоянстве форм? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Отлитая из бронзы статуэтка не изменяется, пока время не разрушит её.